Господи, помилуй нас грешных, — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицу, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова